Вот, встанем-те. Обе встают. И станем рядом. Вам 22 года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеевич, а кто из нас моложавее? Дорн. Вы, конечно. Вот. Почему? Потому что я работаю, и я чувствую. Я постоянно в суете, а вы сидите всё на одном месте, не живёте. А у меня правило не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти, чему быть, того не миновать. Маша, а у меня такое чувство, как будто я родилась уже давным-давно. Жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф, и часто не бывает никакой охоты жить. Садится. Конечно, это всё пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя всё это. Дорн напевает тихо. А воскре идти с ею, цветы мои, Аркадиин. Затем я коррект, как англичанин. Я, милые, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причёсана кэм ильфо, как следует. Чтобы я позволила себе выйти из дом хотя бы вот в сад, в блузе или непричёсанной? Хм, никогда. От того я и сохранила, что никогда не была фифелой. Не распускался, как некоторые подбаченис прохаживается по площадке. Вот вам, как цыпочка, хоть пятнадцатилетнюю девочку играть. Дорн. Ну, тем не менее, всё-таки я продолжаю. Берёт книгу. Мы остановились на Алабазнике и Крысах. И Крысах. Читайте. Садится. А впрочем, дайте мне, и я буду читать. Моя очередь.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 любезности и угождений. Но ну, это у французов может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно прежде чем заполонить писателя, сама уже влюблена поуши, сделает ему любезность. Не далеко ходить, взять хотя бы меня и Тригорина. Идёт Сорин, опираясь на трость, и рядом с ним Нина Медведенко катит за ними пустое кресло. Сорин тонном, каким ласкают детей. Да? У нас радость. Мы сегодня веселы в конце концов. Сестре. У нас радость. Отец и мать уехали в Тверь, и мы теперь свободны до целых 3 дня. Нина садится рядом с Аркадиной и обнимает её. И я счастлива. И я теперь принадлежу вам. Сорин садится в своё кресло. Она сегодня косийка. Аркадина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 Ну, дальше неинтересно и неверно. Закрывает книгу. Непокойно у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров? Он целый день проводит на озере, и я его почти совсем не вижу. Маша, у него нехорошо на душе. Нина, Рока, опрошу вас. Прочтите из его пьесы. Нина, пожав плечами,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 Несколько. Пауза. Ты не лечишься, а это не хорошо, брат. А я рад полечиться. Да вот доктор не хочет лечиться в 60 лет. И в 60 лет жить хочется. Дорн досадно. Э, ну, принимайте валериановые капли. Аркадин. Мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на выды. Дорн. А что ж? А можно поехать, можно и не поехать Вот и пойми И понимать нечего, все ясно Пауза Медведенко Петру Николаевичу следовало бы бросить курить Сорин а Пустяки Доран Нет, не пустяки, вино и табак обезличивают После сигары или рюкки водки вы уже не Петр Николаевич А Петр Николаевич плюс еще кто-то «У вас расплывается ваше «я» и вы уже относитесь к самому себе как к третьему лицу. Он!» Сорин смеется. «Хе-хе-хе-хе! Вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я?» «Я прослужил по судебному ведомству двадцать восемь лет, но еще нежу. Ничего не испытал. В конце концов, и понятная вещь, жить мне очень хочется». Ой, все эти равнодушные, и потому иметь наклонность к философии. И я же хочу жить, и потому пью за обедом кериси и курю сигары. Ну вот и всё. Дорн. Надо дожиться и грязь, и серьёзно. А лечиться в 60 лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался этой, извините, легкомыслием. Маша встаёт. Завтракать пора должно быть. Идёт ленивую, вялую походкой. Много отсидело. Уходит Дорн. Пойдёт теперь с завтраком дверь у мычки пропустит Сорн. А личного счастья нету у бедняжки. Устое, ваше превосходительство. Вы рассуждаете, как сытый человек. Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки? Жарко, тих, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо, с вами, друзья. Приятно вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше. Нина, поторжен. Хорошо, я понимаю вас. И, конечно, в городе лучше. Сидишь в своём кабинете, лакей никого не впускает без доклада, и телефон на улице звонит, и всё. Горян напивать. Расскажите вы ей, святые мои. ходит Шамрайв, за ним Полина Андреевна. А вот и наши. А добрый день. Целый друг к Аркадиной, потом у Нины. Весьма рад видеть вас в добром здравии, Аркадий. Я говорил, что вы собираетесь сегодня ехать с ней в вестил город. Это правда? Да, мы собираемся. Э, это великолепно. Но о чём же вы поедете, многоуважаемые? Что вот у нас в Оже-де-Рош все работники заняты? А на каких очередь, позвольте вас спросить, Аркадин. На каких? Почём я знаю, на каких? Соррен. У нас же есть деист. Шамрайф Волвус. Уизныю? А где я возьму кого-то и где я возьму кого-то? Это удивительно, это непостижимо. Высокоуважаемая Извините, я благоговею перед вашим талантом, готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадя я вам не могу дать. Но если я должна ехать, странное дело. Многоуважаемый, вы не знаете, что значит хозяйство? Аркадинов, вспылив. Это старая история. В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком. Шамраев, вспыльчив. В таком случае я отказываюсь от места. Ищи себе другого управляющего. Уходит. Каждые лето так. Каждые лето меня здесь оскорбляют. Нога моя здесь больше не будет. Уходит влево, где предполагается купальня. Через минуту видно, как она проходит в дом. За ней идёт Тригорин с удочками и с ведром. Цорин, вспылив: "Не это нахальство!" Это тишёрт, знаете, что такое? Мне это надоело в конце концов. Сейчас же подать сюда всякое желание Нина Полини Андреевна. Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке, разве всякое желание её, даже каприз, не вождее вашего хозяйства? Просто невероятно. Полина Андреевна в отчаянии. Что я могу? Войдите в моё положение. Что я могу? Сорин, Нина. Э, пойдёмте к сесте. Мы все будем умолять её, чтобы она не уезжала. Не правда ли? Глядя по направлению, куда ушёл Чамраيف. Невыносимый человек. Господ. Нина, мешая ему встать. И сидите, сидите. Мы вас довезём. Она и Медведенко катят кресло. Ох, как это ужасно. Да, да, это ужасно. Но он не уйдёт. Я сейчас поговорю с ним. Уходят. Остаются только Дорн и Полина Андреева. Дорн. Э, люди скучные. В сущности следовало бы Вашего ужать отсюда просто в шею. А ведь всё кончится тем, что эта старая баба Пётр Николаевича его сестра попросит у него извинения. Вот увидите. Полина Андреева. Он и выездных лошадей послал в поле.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 Я знаю, вы отказываете мне потому, что кроме меня есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно, и я понимаю. Простите, я надоела вам. Нина показывает около дома, она рвёт цветы. Нет, ничего. Я страдаю от тревожности. Вы, конечно, вы доктор, вам нельзя изpeek от женщин. Я понимаю. Дорн мне некоторая подходит. Э, как там? Нина Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма, Дорн встаёт. Пойти дать обоих баляря двух капель. Нина подаёт ему цветы. Извольте, Дорн. Merci bien. Идёт к дому. Полина Андреевна идёт с ним. Какие миленькие цветы около дома глухим голосом. Дайте мне эти цветы. Получив цветы, ревёт их и бросает в сторону, но бы идут в дом.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 Неприступны, что они презирают толпу И своей славой, блеском своего имени Как бы мстят ей за то, что она выше всего Ставит знатность происхождения и богатства Но они вот плачут, удят рыбу Играют в карты, смеются и сердятся, как все Треплев ходит без шляпы, с ружьем и с убитой чайкой Вы одни здесь? Одна Треплев кладет в ее ног чайку «Что это значит?» «Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног. Что с вами?» Поднимает чайку и глядит на нее, треплив после паузы. «Скоро таким же образом я убью самого себя. И я вас не узнаю». «Да, после того, как я перестал узнавать вас, вы изменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас».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 Как это я хорошо понимаю, как понимаю. У меня в мозгу точно гвоздь, будто он проклят вместе с моим самолюбием, который сосёт мою кровь, сосёт как змея. Полюди в Тригорины, который идёт, читает книжку. Вот идёт истинный талант. Вступают как Гамлет, и тоже с книжкой. Да разнеп. Слова, слова, слова. Но это солнце ещё не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. Уходит быстро. Тригорин записывая в конюшку. Нюхает табак и пьёт водку. Всегда в чёрном её любит учитель. Нина. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли ещё Увидимся когда-нибудь. А жаль. Мне приходится нечасто встречать с молодых девушек, молодых и интересных. Я уж забыл и не могу себе ясно представить, как чувствуют себя 18-19 лет. И потому у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете, и вообще, что вы за штучка. А я хотела бы побывать на вашем месте. Зачем? Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известный? Как? Должно быть не как. Об этом я никогда не думал. Подумав Что dibutе здесь двух или вы преувеличиваете мою известность или же вообще она никак не ощущается? А если читаете про себя в газетах, а когда хвалят приятно, но когда броняют, то потом 2 дня чувствуешь себя не в духе. Чудный мир. Как я завидую вам, если бы вы знали Жреби люди различны, одни едва волочат своё скучное, незаметное существование, все похожи друг на друга, все несчастны, другим же, как, например, вам. Вы один из миллионов выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения, вы счастливы? Тригорин. Я? Пожимает плечами. Хм. Вы вот ци говорите об известности, о счастье. А какой-то светлый Интересы жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры. Ваша жизнь прекрасна. Что же в ней особенно хорошего? Смотрят на часы. Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда. Смеется. Ха-ха-ха.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 Неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. И два кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвёртую. Пишу не прерывы, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь. Вот я с вами, и я волнуюсь, а между тем каждый мгновение помню, что меня ждёт неоконченная повесть.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 Меня обманывают, как больного, и я никогда не боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприще на сумасшедшем дом. А в те годы, молодые, лучшие годы, когда я начинал моё писательство, было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везёт, кажется себе неуклюжим, неловким.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 Я боялся публики, она была страшна мне. И когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты врождённо настроены на блондины холод и равнодушие. Ох, как это ужасно. Какое это было мучение. Позвольте, но раз ведь вдохновение и сам и процесс творчества не дают вам высоких счастливых минут. Да. Ну, когда пишу, приятно. И корректур читать приятно, но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 И так до гробовой доски всё будет только милый, талантливый, милый, талантливый, больше ничего. А как умру, знакомые, проходя мимо могилы будут говорить: "Здесь лежит Игорь. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева". Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом. Каким успехом? И я никогда не нравился себе. И я не люблю себя как писателя.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 об его страданиях, об его будущем говорить, о науке, о правах человека и прочее, и прочее. Я говорю обо всём. Тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, свердятся. Я меччусь из стороны в сторону, как лисица, за травлённая псами. Вижу, что жизнь, наука, всё уходит вперёд и вперёд, а я всё отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всём остальном я фальшив. и фальшив да мозг костей. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать своё значение. Пусть вы недовольны собой, но для других вы великие и прекрасны. Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю жизнь, но сознавала бы, что счастье её только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице. Ну, на колеснице.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 закрывает лицо руками. Голова кружится. Уф. Голос Аркадины из дому. Борис Алексеевич, меня зовут. Должно быть укладываться, а не хочется улежать. Оглядывается на озеро. Ишь ведь какая благодать. Хорошо. Видите, на том берегу дом и сад. Да, это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нём каждый островок. Хорошо у вас тут. Ой, видите, чайку. А это что? Чайка. Константин Гаврилочубил. Красивые птицы. Равно не хочется уезжать. Вот уговорите Карину Николаевну, чтобы она осталась. Записывает в книжку. Что это вы пишете? Так, записываю. И сюжет мелькнул. Пряча книжку. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живёт молодая девушка, такая как вы. Любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришёл человек, увидел её, от нечего делать, погубил её, как вот эту чайку. Пауза. В итоге оказывается Аркадина. Борис Алексеевич, и где вы сейчас? Идёт и оглядывается на Нину у окна Аркадиной. Что? Аркадина. Мы остаёмся. Григорий уходит в дом. Нина подходит к рампе после некоторого раздумья. Сон. Занавес. Действие третье. Столовая в доме Сорина. На правой и на лево двери. Буфет. Шкаф с лекарствами. Посреди комнаты стол. Чемодан и карточки. Заметные приготовления к отъезду. Тригорин завтракает. Маша стоит у стола. Маша. Все это я рассказываю вам, как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести. Если бы он ранил тебя серьёзно, то я не стала бы жить ни одной минуты. И всё ж я храбра. Вот взяла и решила вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву. Тригорин, каким же образом? Замуж выхожу, за Медведемко. Это за учителя? Да. Не понимаю, какая надобность любить безнадёжно, целые годы всё ждать чего-то. А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые заботы заглушат всё старое. И всё-таки, знаете ли, перемены не повторительны нам. А немного ли будет? Ну вот, наливают по рюмке. Вы не смотрите на меня так. А женщины бьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьёт открыто, как я, а большинство тайно. Да. И всё водку или коньяк. Чокится. Желаю вам Вы человек простой, жалко с вами расставаться. Пьют. Мне самому не хочется уезжать. А вы попросите, чтобы она осталась. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестагнно, но то стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль возьмут. А чего ради? Да уйдся, фыркать, проповедовать новые формы. Но ведь всем хватает места, и новым, и старым. Зачем толкаться? Зачем толкаться?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 Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите многоуважаемый, а просто так. Мария, родственવાની не помнищей, неизвестно для чего живущей на этом свете. Прощайте. Уходит. Нина, протягивая в сторону Тригорина руку, шатую в кулаке. Чёт или нечет? Тригорин. Чёт. Нина, вздохнув, Нет. Но у меня в руке только одна горошина. Я загадала идти мне в актрисы или нет. Вы хоть бы посоветовал кто? Тут советовать нельзя. Пауза. Мы расстаёмся и, пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы, а с другой стороны название вашей книжки Дни и ночи. Как грациозно целует медальон. Прилестный подарок. Иногда вспоминайте обо мне. Я буду вспоминать вас, какой вы были в тот ясный день. А помните, неделю назад, когда вы были в светлом платье. Мы разговаривали, ещё тогда на скамье лежала белая чайка. Нина задумчиво. Да, чайка. Больше нам говорить нельзя. Сюда идут. Дело тесно, дайте мне 2 минуты, умоляю вас. Уходят влево. Одновременно входят справа Аркадинов, Сорин, Вофракис с со Бездой, потом Яков с обоченной укладкой. Аркадинов. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разезжать по гостям? Тригорину. Это кто сейчас вышел? Нина? Да. Pardon. Мы побешали. Садится. А кажется, всё уложило. Замучилась. Тригорин читает на медальоне. Дни и ночи, страница 121, строки 11 и 12. Яков, убирай со стола. Удочки тоже прикажете уложить. Тригорин. Да, они мне ещё понадобятся. А книги отдать кому-нибудь? Что лучше? Тригорин про себя. Страница 121. Строки одиннадцатые и двенадцатые «Что же в этих строках?» Аркадиной «Тут в доме есть мои книжки?» «У брата в комнате, в угловом шкапу» «Страница сто двадцать один» «Уходит» Аркадина «Право, Петруша, остался бы дома» «Вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома» «А в городе что же?» «Особенно ничего, но все же» Смеется Хе-хе-хе ну, Будет закладка земского дома и все такое Хочется хоть на час-другой воспоянуться от этой пескаидной жизни А то очень уж я залежался, точно старый бунт штук Я приказал подать лошадей к часу, в одно время и уйдем Аркадина после паузы Ну, живи тут, не скучай Не простуживайся Наблюдай за сыном Бери кей его наставляй Вот то еду, так и не буду знать от чего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность. И чтоб скорее я увизу отсюда 3 года, тем лучше. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятно ведь, человек молодой, умный, живёт в деревне, в глуши, без одедик, без положений, без будущего. Никаких занятий. стыдится и боится своей пастности. Я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан, но всё же в конце концов мне кажется, что он лишний в доме, что он тут на хлебник приживал. Подъятая вещь самолюбие. Горе мне с ним в раздумье поступить по его на службу, что ли? Сорен насвистывает, потом нерешительно Эм, мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты дала бы ему немного денег. Прежде всего, ему нужно одеться по-человечески и всё. Посмотри, один и тот же сюртукишка вот таскать и год, ходит без пальто. Да и погулять мало бы не мешало бы. Поехать на границу, что ли? Это ведь и дорого стоит. Аркадина. Э всё-таки Пожалуй, на костюм я ещё могу, но чтобы за границу. Нет, в настоящее время я на костюм не могу, решительно. Нет у меня денег. Нет. Зорин нас свистит. Так. Престимуляй, не сиди здесь. Я тебе верю. Ты великадушный город для женщин Аркадина, сквозь слёзы. Нет у меня денег.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 Глаза перед мною что-то того пошатывается. Голова кружится. Держись за стол. Мне дурно и всё. Аркадий испуган. Петруша, старайся поддержать его. Петруша, дорогой мой, помогите мне, помогите. Входит треплев с повязкой на голове, Медведенко. Ему дурно. И ничего, ничего. Улыбается и пьёт воду. Уже прошло И все Треплев матери Не пугайся, мама, это не опасно С дядей теперь это часто бывает Дядя Тебе, дядя, надо полежать Немножко, да А все-таки в город я поеду Полежу и поеду Понятную вещь Идет, опираясь на трость Медведенко Ведет его под руку Есть загадка Утром на четырех В полдень на двух и вечером на трех. Сорин смеет. Хе-хе-хе-хе, <смех> именно, а ночью на спине. <смех> Благодарю вас, я сам могу идти. Медведенко. Ну вот, церемонии. Он и Сорин уходит. Аркадина. Как он меня напугал. Треплев. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует.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 Больше этого не повторится. Целует её руку. У тебя золотые руки. Помню, очень давно, когда ты ещё служила на казённой сцене. Я тогда был маленьким. У нас во дворе была драка, сильно побили Жилицу Прачку. Помнишь? Её подняли без чувства, ты всё ходила к ней, носила лекарство, мыла в корыте её детей. Неужели не помнишь? Нет. Накладывает новую повязку. Две балерины жили тогда в том же доме, где мы ходили к тебе кофе пить. И это помню. Богомольды они такие были. В последнее время вот в эти дни я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя у меня никого не осталось. Только зачем же ты поддаёшься влиянию этого человека? Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность.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 Ты Шалкова вывели написать не в состоянии кельтский мещанин. Приживал. Скряга. Оборвышь. Треплев садится и тихо плачет. Ничтожество. Пройдясь в волнении. Не плачь. Не нужно плакать. Не плачь. Не надо. Целует его в лоб, в щёки, в голову. Милое моё дитя, прости, прости свою грешную мать, прости меня несчастную. Треплев обнимает её. Если бы ты знала, «Я все потерял. Она меня не любит. Я уже не могу писать. Пропали все надежды. Не отчаивайся. Все обойдется. Он сейчас уедет, она опять с тебя полюбит». Утирает ему слезы. «Будет. Мы уже помирились». Треплев целует ей руки. «Да, мама». Аркадина, нежно. «Помирись. Помирись и с ним. Не надо дуэли. Ведь не надо».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 Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её. Треплев подбирает с полу повязку и уходит. Аркадина, поглядев на часы, скоро лошадей подадут, Григорин про себя. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её. Аркадина У тебя, надеюсь, всё уже уложено? Григорий нетерпеливо. Да, да. Во раздумье. От чего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль, и моё сердце так болезненно шалалось. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её. Аркадины. Останемся ещё на один день. Аркадина отрицательно качает головой. Останемся, останемся. Милый, я знаю, что удерживать тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного пьянел, отрезвись. Будь ты тоже трезво, будь умна рассудить. Ну, моляю тебя, взгляни на всё это как истинный друг жмёт и рук. Ты способен на жертвы. Будь моим другом, отпусти меня. Аркадина в сильном волнении. Ты так увлечён? Меня манит к ней. Быть может, это именно то, что мне нужно. Любовь привинцальной девочки. О, как ты мало себя знаешь. Иногда люди спят на ходу. Так вот, я говорю с тобою, а сам будто сплю и вижу её во сне. Мною овладели сладкие, дивные мечты. Отпусти, Аркадий, дрожа. Нет, нет, я обыкновенная женщина, со мной нельзя говорить так. Не мучь меня. Борис, мне страшно. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенную. Любовь юной прилестье поэтическая. У нас счастье в мир крылось, а на земле она одна может от счастья. Такой любви я не испытал ещё. В молодости было некогда, я обивал пороги редакций, боролся с душной. Теперь вот она, эта любовь пришла наконец, манит. Какой же смысл бежать от неё? Аркадины с гневом. Ты сошёл с ума, и пускай. Вы все сговорились сегодня мучить меня. Плачет. Тригорин берёт себя за голову.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 Если ты покинешь меня хоть на один час, то я не переживу, сойду с ума. Мой изумитель, великолеп, ты мой повелитель. Сюда могут войти. Помогайте ей встать. Пусть. И я не стыжусь моей любви к тебе. Целует его руки. Сокровище моё, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать? Но я не хочу, не пущу. Смеётся.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 Ты думаешь, это фимиам и альчу? Ну посмотри мне в глаза. Посмотри, похоже я налгуню. Вот и видишь. Я одна умею ценить тебя. Одна говорю тебе правду, мой милый, чудный. Поедешь? Да? Ты меня не покенишь? У меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Я лылый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщине? Би ли меня уважино, только не отпускай от себя ни на шаг. Аркадина про себя. Теперь он мой. Развязный, как ни в чём не бывало. Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом через неделю. В самом деле, куда тебе спешить? Нет, уж поедем вместе. Как хочешь. Вместе так и вместе. Пауза. Тригорин записывает в книжку. Что ты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 Отак уже, Ирина Николаевна. Сделайте милость, не забудьте довести справочку. А где теперь актёр Суздальцев? Жив ли здоров ли? Вместе певали когда-то в ограбленной почте, играл неподражаемо. С ним тогда, помню, вели совет Гарадиш служил трагик Исмаилов. Тоже личность замечательная. Не торопитесь, благоуважаемые, 5 минут ничего можно. А раз в одной мелодраме они играли заговорщиков, и когда их вдруг докрыли, то надо было сказать: "Мы попали в запоньё, Аймайлов. Мы попали в запоньё. В запоньё". Пока он говорит, Яков хлопочет около чемодана, горнич де приносит Аркадины шляпу, манто, зонтик, перчатки. Все помогает Аркадины одеться. Из левой двери выглядывает повар, который немного погодя входит нерешительно. Входит Полина Андреевна, потом Сорин и Медведенко. Полин Андреевна с корзиночкой. Вот вам слив на дорогу. Очень сладкие. Может, захотите полакомиться? Аркадина. Вы очень доброй, Полин Андреевна. Прощайте, моя дорогая. Если что было не так, то простите. Плачет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 А я пойду пешком на станцию провожать. Я жива. Уходит Аркадина. До свидания, мои дорогие. Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся. Гордичну и Яков и Повр целуют у неё руку. Не забывайте меня, подаёт Повру рубль. Вот вам рубль на троих. Повр. Погодише, благодари Барди. Счастливой вам дороги. Много вами довольный. Яков. Дай бог, час добрый. Шамаев. Извините, а он бы оч счастливели. Прощайте, Борис Алексеевич Аркадинов. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте ликом Якову. Я дал рубль повару, это на троих. Все уходят вправо. Сцена пуста, за сценой шум, какой бывает, когда провожают. Горничная возвращается, чтобы взять со стола корзину со сливами и опять уходит. Тригорин, возвращаясь: Я забыл свою трость. Она, кажется, там, на террасе. Идёт и у левой двери встречается с Ниной, которая входит. Это вы? А мы уезжаем. Нина: Я чувствовала, что мы ещё увидимся. Возбуждён. Борис Алексеевич, я решила, бесповоротно жребий брошен, и я поступаю на сцену.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 «Мы скоро увидимся», — она склоняется к нему на грудь. «Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку, эти кроткие черты выражения ангельской чистоты. Дорогая моя, продолжительный поцелуй, занавес». Между третьим и четвертым действием проходят два года.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 Горит одна лампа под колпаком. Полумрак. Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах. Стучит сторож. Медведенка и Маша входят. Маша окликает. «Константин Гаврилович! Константин Гаврилович!» Осматриваясь. Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя. Жить без него не может. «Константин Гаврилович!» Бедведенко. Боится одиночество, прислушиваясь: какая ужасная погода. Это уже вторые сутки. Маша припускает огня в лампе. На озере волны громадные. В саду темно, надо бы сказать, чтобы сломали в саду тут театр. Стрит голые, безобразные, как скелет. И занавески от ветров хлопают. Когда я вчера вечером проходил мимо Э, то мне показалось, будто кто-то в нём плакал. Ну вот. Пауза. Медведёнка. Поедем. Поедем, Маша, домой. Маша качает отрицательно головой. Я здесь останусь ночевать. Медведёнка, умоляюще. Маша, поедем. Наш ребёночек небось голодит. Пустики. Его матрёна покорбит. Пауза. Медведянка. Жалко. Уже третью ночь без матери. Скучный ты стал. Прежний бывал хоть пофилософствуешь, а теперь всё ребёнок домой, ребёнок домой, и больше от тебя ничего не услышишь. Поедешь, Маша? Поезжай сам. Твой отец не даст мне лошади. Даст. Ты попроси он и даст. Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь? Маша нюхать табаку. Ну, завтра пристал. Входит Треплев и Полина Андреевна. Треплев принёс подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное бельё. Кладут на турецкий диван. Затем Треплев идёт к своему столу и садится. Зачем это, мама? Полина Андреевна. Пётр Николаевич просил подслать ему у Кости. Давайте я постелю постель. Полина Андреевна вздохнув Старый, что малы, подходит к письменному столу и облакатившись, смотрит в рукопись. Пауза. Медведенко: "Так я обойду. Прощай, Маша". Целует у жены руку. "Прощайте, мамаша". Хочет поцеловать руку у тёщи. "Полина Андреевна", досадливо. "Ну, иди с богом". Медведенко: "Прощайте, Константин Гаврилович". Треплю в молча, подаёт руку, медвежонка уходят. Полина Андреевна, глядя в рукопись. Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава богу, и деньги стали вам присылать из журналов. Проводит рукой по его волосам. И красивый стал. Милый Костя, хороший, будьте по ласке вместе с моей Машенькой. Ваша постелая Ах, ставьте его, мама. Галина Андреевна треплю. Она славненькая. Пауза. Женщине кости ничего не нужно, только взгляни на неё ласково. По тебя знаю. Треплев встаёт из-за стола и молча уходит. Маша, вот и рассердили. Надо было приставать. Галин Андреевна, жалок мне тебе, Машенька. Очень нужно сердце моё за тебя. переболела. Я ведь всё вижу, всё понимаю. Всё глупости. Безнадёжная любовь это только в романах. Пустяки. Не нужно только распускать себя и всё чего-то ждать. Ждать у моря погоды. Раз в сердце завелась любовь, надо её вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда, всё забуду, с корнем из сердца вырву. Через две комнаты играют меланхолический вальс. Полина Андреевна Кость играет, значит тоскует Маша Делает бесшумно два-три тура вальса Главное, мама, перед глазами не видеть Только бы дали моему Семену перевод А там, поверьте, в один месяц запуду Пустяки все это Открывается левая дверь Норн и Медведенко катят в кресле Сорина Медведенко У меня теперь в доме шестеро пустяков А мука семь гривен, пуд. Доран. Вот тут и вертись. Медведенко. Вам хорошо смеяться. Денег у вас куры не клюют. Денег? За тридцать лет практики, мой друг. Беспокойной практики. Когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи. Да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет. Маша мужу. Ты не уехал? Медведенко виновата. Что ж, когда они дают лошади? Маша с горькою досадой в полголоса. Глаза бы мои тебя не видели. Кресло останавливается в левой половине комнаты. Полина Андреевна, Маша и Дорн садятся возле. Медведенко опечаленно отходит в сторону. Дорн. Сколько у нас перемен, однако. Из гостиной сделали кабинет. Маша. Здесь Константину Гаврилу чудОк не работать. Он может, когда угодно, выходить в саты там думать, стучить сторож. Цорин. А где сестра? Дорин. Поехала на станцию встречать Стрегорина. Сейчас вернётся. Если вы нашли, нужно выписать сюда сестру. Значит, я пасно болен. Домолчал. Вот и стоя я пасну волен. А мне студен мне не дают никаких лекарств. А чего вы хотите? Валериановых капель, соды, хинный. Ну, начинается философия. А что это наказание? Кинул в головой на диван. Это для меня простона. Валентина Андреевна, и для вас Пётр Николаевич. Благодарю вас. Дор напевают. «Месяц плывет по ночным небесам», — ссорен. «Вот хочу дать Костю сюжет для повести. Она должна называться так. Человек, который хотел. Люмки овлю. Молодости, когда-то я хотел сделать с литератором. И не сделался. Хотел красиво говорить. И говорил отвратительно. Дразнить себя». И всё и всё такое, того и того. И бывало, режёме везёшь, везёл и до да в порта идёт. И хотел жениться и не женился. Ходя всегда жил в городе. И вот кончаю свою жизнь в деревне и в чём? Хотел стать действительно статским советником и стал. Зоден спиётся. <смех> и где бы я ни стемелся, это вышло само собой. Дорон выражать удовольствие жизнью в 62 -го года, согласиться это не великодушно. А какой упрямец? Поймите, жить хочется, но я то легкомыслен. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец. Вы рассуждаете как сытый человек, а вы сыты и потому равнодушны к жизни. Вам все равно, но умирать и вам будет страшно Страх смерти, животный страх Надо подавлять его Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь Которым страшно бывает своих грехов А вы, во-первых, неверующие Во-вторых, какие у вас грехи? Вы 25 лет прослужили по судебному ведомству Только всего Хе-хе-хе 28 Входит Треплев и зарится на скамеечку у ног Сорина. Маша всё время не отрывает от него глаз. Мы и мешаем Константину Гавриловичу работать. Нет, ничего. Пауза. Медведеенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился? Генуя, треплев. Почему Генуя? Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, Так вся улица бывает запружена народом. Движишься потом в толпе без всякой цели туда-сюда по ломаной линии, живёшь с ней вместе, сливаешься с ней психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которая когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Где она и как? Должно быть здорово. Мне говорили, будто она поёла какую-то особенную жизнь. «А в чем дело?» «Это, доктор, длинная история. А вы покороче». Пауза. «Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно?» «Знаю. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригориен разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут, и там».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 Не придёт она. Пауза. Отец и мать их не хотят её знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать её к усадьбе. Отходит с доктором к письменному столу. Как легко доктору быть философом на бумаге и как это трудно на деле. Соррен. Полезная была девушка. Дорн. Что ж? Прилезная, говорю, была девушка. distuit le stats, qui sait, tiksoril был даже в неё влюблён некоторое время. Дорн. Старый Лавелас. Слышен себе Шамраев. Полина Андреевна, а кажется, наши приехали со станции. Треплев. Да, я слышу маму. Входят Аркадины, Тригорин за ними Шамраев. Шамраев ходят. Мы все стоим. Вы вы отрываемся под влиянием стихии, а вы, многоуважаемый, всё ещё молодой, светлый кофточки, живость, игрица Аркадина. Вы опять хотите сглазить меня скучного человек. Тригорин Сорину. Здравствуйте, Пётр Николаевич. Что это вы всё хвораете? Нехорошо. Увидев Машу, радостно. Марулевична, узнали? Жмёт ему руку. Замужем? «Давно». «Счастливы». Раскланивается с Дорном и с Медведенком. Потом нерешительно подходит к Треплеву. «Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старый и перестали гневаться». Треплев протягивает ему руку. Аркадия на сыну. «Вот, Борис Алексеевич, привет журнал с твоим новым рассказом». Треплев принимает книгу Тригорину. «Благодарю вас». Вы очень любезны. Содятся. Тригорин. А вам в шлуц баклон ваши почитатели в Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами. У меня все спрашивают про вас, спрашивают, а какой он, сколько лет, брюнет или блондин, думают все почему-то, что вы уже не молоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печатаетесь под псевдонимом. Ой, да единственный как железный мацты. надолго к нам. Нет, завтра же, думаю, в Москву надо. Тороплюсь окончить повесть. И затем ещё обещал дать что-нибудь в сборник. Одним словом, старая история. Пока они разговаривают, Аркадий и Полина Андреевна ставят среди комнаты ломберный стол и раскрывают его. Шамраев зажигает свечи, ставит стулья, достают из шкафа лото. А погода встретила меня не ласково, ветер жестокий. «Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу». «Кстати, надо осмотреть сад и то место, где...» «Помните, играли в вашу пьесу?» «У меня созрел мотив. Надо только возобновить в памяти место действия». Маше отцу. «Папа, позволь мужу взять лошадь. Ему нужно домой». Шамраев драздит. «Лошадь? Домой?» Строго. «Сама видела. Сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять!» Но ведь есть другие лошади. Видит, что отец болчит, машет рукой: "С вами связываться". Медведёнка. Я Маше пешком пойду. Право. Балин Андреевна вздохнул. Пешком в такую погоду садиться за ломберный стол. А пожалуйте, господа. Медведёнка. Ведь всего только 6 1/4. Прощай. Целует её руку. Прощайте, Мамаша. дальше не хочет и протягивает ему для поцелуй руку. Я бы никого не беспокоил, но ребёнок клонится всем. Прощайте. Уходит. Походка виноватая. Шамраев на него идойдёт, не генерал. Балин Андреевна стучит по столу. Пожалуйста, господа, не будем терять время, а то скоро ужинать позовут. Шамраев, Маш и Дорн садятся за стол. Аркадину Тригорину. Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот, взгляните. Старинное лото, в котором ещё играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами партию? Садитесь с Тригориным за стол. Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. Вздаёт всем по три карты. Треплю, перелистывая журнал. Свою повесть прочел, а мою даже не разрезал. Кладет журнал на письменный стол, потом направляется к левой двери. Проходя мимо матери, целует ее в голову. «А ты, Костя?» «Прости, что-то не хочется. Я пройдусь». «Уходит». Аркадина. «Ставка, гривенник». «Поставьте за меня, доктор». «Слушаюсь». Маша. «Все поставили, и я начинаю». «Двадцать два». Аркадина.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 Студенты овацию строили Три корзины, два венка и вот Снимает с груди брошь и бросает на стол Шамраев На этой вещь Маша Пятьдесят Дорн Ровно пятьдесят Аркадина На мне был удивительный туалет Что-что, а уж одеваться я не дура Полина Андреевна Кости играет Тоскует бедный Шамраев А в газетах бронят его очень Маша. 77 Аркадина. А хоть обращать вниманием. Дрыгорин. Ему не везёт. Всё никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределённое, вроде даже похожее на бред. Нетного живого лица. Маша. 11 Аркадина, оглянувшись на Сорину. Э Петруша, тебе скучно? пауза спид дорн спид действительно статский советник маша 7 90 тригорин если бы я жил в такой усадьбе у озера то разве я стал бы писать я я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы что удил рыбу маша 28 тригорин поймать ёрша или окуня это такое было женство Дорн. А я верю в Константина Гавриловича. Что-то есть. Он мысли добрыми. А рассказы его красочные, яркие, и я их сильно чувствую. Жажду, что он не имеет определённых задач. Производит впечатление и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Или не главное. А вы рады, что у вас сын писатель. А представьте, я ещё не читала. А всё никогда Маша, двадцать шесть Треплев тихо входит и идет к своему столу Шамраев Тригорину «У нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь» «Какая?» «Как-то Константин Гаврилович сострелил чайку И вы поручили мне заказать из нее чучело» «Не помню», раздумывая «Не помню» Маша, шестьдесят шесть Один Треплев распахивает окно Прислушивается Как темно Не понимая, отчего я испытываю такое беспокойство Аркадина Костя, закрой окно, а, -а то дует Треплев закрывает окно Маша Восемьдесят восемь Тригорин У меня партия, господа Аркадина весел <смех> Браво, браво Шамраев Браво Этому человеку всегда везде везет А теперь пойдемте закусить с чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать сыну. Костя, оставь свои рукописи. Пойдем есть. Не хочу, мама, я сыт. Как знаешь, будет сорено. Петруша, ужинать, берет Шамбраева под руку. И я расскажу вам, как меня принимали в Харькове. Алина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катит кресло. Все уходят в левую дверь. На сцене остаётся один Треплев за письменным столом. Треплев собирается писать, пробегает то, что уже написано. Я так много говорила о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. читает. Афиша на заборе гласила: Бледное лицо, обрамлённое тёмными волосами, гласило, обрамлённое: "Это бездарно зачёркивать. Значит, вот с того, как герой разбудил шум дождя, остальное всё вон". Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приёмы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеют тени от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и тихо мерцание звёзд, и далёкие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Это мучительно. Пауза. Да, я всё больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что эта свобода льётся из его души. Кто-то стучит в окно. ближайший к столу. Что такое? глядит в окно. Ничего не видно. Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад. Кто-то пробежал вниз по ступеням, окликает. Кто здесь? Уходит, слышно, как он быстро идёт по террасе, через полминуты возвращается с Ниной Заречной. Нина, Нина. И наклодёт ему голову на грудь и сдержанно рыдает, расстроенный. Нина, Нина, это вы? Вы. Я точно предчувствовал. Весь день душа моя томилась ужасно, снимать с неё шляпу и тальму. О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла. Не будем плакать, не будем. Здесь есть кто-то. Никого. Закрыть двери, а то войдут. Никто не войдёт. И я знаю, Ирина Николаевна здесь. Закрыть двери. Треплев запирает правую дверь на ключ, подходит к левой. Тут ни замка, я заставлю креслом. Ставлю тут двери кресло. Не войдёшь, никто не войдёт. Нина пристально глядит ему в лицо. Дайте, я посмотрю на вас. Оглядываясь. Сиплёв. Хорошо. Здесь была тогда гостиная. Я сильно изменилась? Да. Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то странно, что я вижу вас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 Трёт себе лоб. «О чём я?» «Да, Тургенев». «И ты поможет Господь всем бесприютным скитальцам?» «Ничего», — рыдает. «Нина, вы опять?» «Нина, ничего, мне легше от этого. Я уже два года не плакал. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит». Я заплакала в первый раз после двух лет И у меня отлегло Стало яснее на душе Видите, я уже не плачу Берет его за руку Итак Вы стали уже писателем Вы писатель, я актриса Попали и мы с вами в круговорот Желая радостно, по-детски Проснешься утром и запоешь Любила вас, мечтала о славе А теперь Завтра рано утром ехать в Елец В третьем классе с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь. Зачем в Елец? Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать, Нина. Я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я осознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина.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 Я одинок, не согрет ничьей привязанностью Мне холодно, как в подземелье И что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно Останьте здесь, Нина, умоляю вас Или позвольте мне уехать с вами Нина быстро надевает шляпу и тальму Нина, зачем? Бога ради, Нина! Смотрит, как она надевается Пауза Лошади мои стоят у калитки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 Я так утомилась. Отдохнуть бы. Отдохнуть. Поднимает голову. И я, Джейк, не то, и я, актриса. Ну да. Услышав смех Аркадины и Тригорина, прислушивается, потом бежит к левой двери и смотрит замочную скважину. И он здесь, возвращаясь к Трепляв. Ну да. Ничего. Да.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 То не боюсь жизни. Треплев печально. Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов. Не знаю, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание. Нина прислушиваюсь. Тссс. И я пойду. Прощайте. Когда я стану большой акрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещает, а теперь жмёт ему руку. Уже поздно, я еле на ногах стою. Есть-точно мне хочется есть. Останьтесь, я дам вам поужинать. Нет, нет. Не провожайте, я сама дойду. А лошадь её близко. Значит, она привезла его с собою. Что ж, всё равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю, люблю страстно, до да отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя. Помните, какая ясная, тёплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства? Чувства похожи на нежные, изящные цветы. Помните? Читать. Люди, львы, орлы и куропатки. Рогатый олень и гуси, булки и молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звёзды и те, которых нельзя было видеть глазом, словом все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг ужас. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бледная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Обнимает порывисто трепеливо и убегает в стеклянную дверь. Трепев после паузы. Нехорошо, если кто-нибудь встретит её в саду и потом скажет маме. Это может и горчить маму. В продолжение 2 минут молча рвёт все свои рукописи и бросает под стол. Потом отпирает правую дверь и уходит. Дорн старай затворить левую дверь. Странно, дверь как будто заперта. Кодиту ставит на место кресла. Скажи, как припять? Входят Аркадина, Полина Андреевна, с ними Яков с бутылками и Маша, потом Шамраев и Тригорин. Аркадина. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича, ставьте сюда на стол. А будем играть и пить. Давайте садиться, господа. Полина Андреевна, Яков. Сейчас же подавай и чай. Зажигает свечи, садится за ломберный стол. Шамраев подводит Тригорина к шкафу. Вот тебе ещё, который я Давичу говорил. Достаёт из шкафа чучело чайки. Ваш заказ. Тригорин, глядя на чайку. Не помню, подумав. Не помню. Направо за сцену выстрел. Все вздрагивают. Аркадина испуганно. Что такое? Дорн. Ничего, это должно быть в моей походной аптечке что-нибудь. Абдулла. Не беспокойтесь. Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается. Так и есть. Лобдула склянкой с эфиром напевает. Я вернусь, при тебе стою, отчарован. Аркадиус, садясь за стол. Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как закрывают лицо руками. Даже в глазах потемнело. Дорн, перелистывает журнал Тригорину. А тут месяц-два назад была напечатана одна статья о письме из Америки, и я хотел вас спросить между прочим. Берёт Тригорина за талию и отводит к рампе.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 Ваиницкий Иван Петрович и его сын. Астров Михаил Львович, врач. Целегин Илья Ильич, обедневший помещик. Марина, старая няня, работник. Действие происходит в усадьбе Серебряковых. Действие первое. Сад. Видна часть дома с террасой. Аллея под старым тополем, стол, сервированный для чая. Скамьи, стулья. На одной из скамей лежит гитара, недалеко от стола качели. Третий час дня. Паспорн. Марина. В сарае малоподбившей старушки сидит у самовара, вяжет чулок. И Астров ходит возле. Марина наливает стакан. Экуси, батюшка. Астров не хочет принимать стакан. Что-то не хочется. Может, водочки выпьешь? Нет, я не каждый день водку пью. К тому же, душно. Пауза. Анянька, сколько прошло, как мы знакомы? Марина, раздумывая. Сколько? Дай Бог памяти. Ты приехала сюда в эти края на когда? Ещё жива была Вера Петровна. Сонечкина мать. Ты приехал к нам две зимы ездил. Ну, значит, лет 11 прошло, подумав. А может и больше. Сильно я изменился с тех пор. Сильно. Тогда ты молодой был, красивый. А теперь постарел, и красота уже не та. То же сказать. И водочку пьёшь. Да. Бу 10 лет с другим человеком стал. А какая причина заработался нянька, от утра до ночи, всё на ногах, покоя не знаю. А ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не подотащили. За всё время, пока мы с тобой знакомы, у меня ни одного дня не было свободного. Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грезна. Затягивает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки Сполож одни чудаки А поживешь с ними года два-три И мало-помалу сам Незаметно для себя становишься чудаком Неизбежная участь Закручивай свои длинные усы Ишь, громадные усы выросли Ха-ха-ха, глупые усы Я стал чудаком, нянька Оглупеть, что я ещё не поглупел, бог милости в мозги на своём месте, но чувствую, как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю. Вот разве тебя только люблю. Целует её в голову. У меня в детстве была такая же нянька. Может, ты кушать хочешь? Нет. В Великом посту на третьей неделе Поехал я в Малицкое на эпидемию Цебной тиф В избах народ в повалку Грязь, вонь Дым, телята на полу С большими вместе Поросята тут же Возился я целый день Не присел, маковой розинки во рту не было А приехал домой Не дает отдохнуть Привезли железные дороги стрелочником Положил я его на стол чтобы ему операцию делать. А он возьми его у Мариу у меня под хлороформом. И когда вот не нужно, чувство простолесь во мне и защемило мою совесть, точно это я умышленно убил его. Сел я, закрыл глаза, отодек и думаю: те, которые будут жить через 100-200 лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом?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 Астров. Выспался? Да. Очень. И с тех пор, как здесь живёт профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи. Сплю не вовремя, за завтраком и обедом ем разные кабули, пью вино. Не здорово всё это. Прежней минуты свободы не было. Я и Соня работали боё почтиня, а теперь работает одна Соня, а я сплю, ем, пью. Нехорошо.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 «А долго они еще здесь проживут?» Войницкий свистит. «Сто лет!» «Профессор решил поселиться здесь!» «Вот и теперь!» «Самовар уже два часа до столей, а они гулять пошли!» «Идут, идут! Не волнуйся!» Слышны голоса из глубины сада, возвращаясь с прогулки, иду Теребряков, Елена Андреевна, Соня и Телегин. «Прекрасно!» Прекрасно. Чудесные виды. Замечательны ваши превосходительства. Мы завтра поедем в Лиственчество, папа. Хочешь? В Ойницке. Господа, чай пить. Серебряков. Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет. Будьте добры. Мне сегодня нужно ещё кое-что сделать. А в Лиственчестве тебе непременно понравится. Елена Андреевна, Серебряков и Соня уходят в дом.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 Гуляю ли в тенистом саду, смотрю ли на этот стул, я испытываю неизстибимое блаженство. Погода очаровательна, птички поют, живём мы всё в мире и согласьей. Чего ещё нам? Принимать стакан. Чувствительно вам благодарен. Войницкий читатель нам. Глаза чудная женщина. Остров. Расскажите-ка что-нибудь, Иван Петрович. Войницкий. Вял. Что тебе рассказать? Нового нет ли чего? Ничего, все старом Я тот же, что и был Пожалуй, стал хуже, так как обленился Ничего не делаю и только ворчу, как старый хрен Моя старая галка маман все еще лепечет Про женскую эмонсипацию Одним глазом смотрит в могилу А другим ищет в своих умных книжках Зарю новой жизни А профессор?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 Какую это приходный сюжет. Отстойный профессор, понимаешь, ли старый сухарь, учёный воблы, под агрев батизм и грень от ревности и зависти вспухли печонка. Живёт это вобла в имении своей первой жены и живёт по неволе бодаву, что жить в городе не ему небо карман. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя в сущности сам необыкновенно счастлив. Верно. тито к падубика, к уи счастье, сын простого дичка. Бурсак добился учёнок степеней и кафедры, стал его превосходительством, зятем сенатор и прочее и прочее. Что это неважно, впрочем. До ты возьми вот что.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 Он вышел в отставку, и его не знает ни одна живая душа. Он совершенно неизвестен. Значит, 25 лет он занимал чужое место, а посмотри, шагает как полубог. Ну, ты, кажется, завидуешь. Да, завидую. А какой успех у женщин? Ни один Дон Жуан не знал такого полного успеха. Его первая жена, моя сестра, прекрасный, кроткое создание, чистое, как вот это голубое небо.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 Желегин плачущим голосом. Ваня, я не люблю, когда ты говоришь. Ну вот справа. Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек. Тот может изменить и отечество. Ваницкий с досадой. Заткни фантан вафля. Позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с любимым человеком по причине моей непривлекательной наружности.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 она садится и читает ей дают чаю и она пьёт не глядя сонь тропливы няни а там нянечка мужики пришли пойди поговори с ними а чай я сама наливаю чай няня уходит елена андреевна берёт свою чашку и пьёт сидя на качелях остров елена андреевна я ведь к вашему мужу вы писали что он очень болен ревматизм и ещё что-то Оказывается, он здоровеханик, Елена Андреевна. А вчера вечером он хендрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего. А я-то, сломя голову, скакал 30 верст. Ну, да ничего, не впервой. Зато уж останусь у вас до завтра, и, по крайней мере, высплюсь, квантум сатис. Сколько надо, в волю, с латыни. Соня. И прекрасно. Это такая редко, что вы у нас ночуете в гостях. Вы небось, не восне обедали? Нет, не обедал. Так вот, кстати, и пообедайте. Мы теперь обедаем в 7:00. Пьёт. Холодный чай. Телегин. А в самоваре уже значительно понизилась температура. Елена Андреевна. Ничего, Иван Иванович, мы и холодный выпьем. Телегин. Виноваться. Не Иван Иванович, а Илья Ильич. Илья Ильич Телегин. Или как некоторые зовут меня. по причине моего ребового лица вафля. А когда ты крестил Сонечку, и его превосходительство ваш супруг знает меня очень хорошо, я теперь у вас живус. Вот это мименьейсь. Если изволили заметить, я каждый день с вами обедаю. Соня. Илья Ильич, наш помощник, правая рука. Нежно. Давайте, крёстники, я вам ещё налью. Мария Васильевна. Ах, что с вами, бабушка? Мария Васильевна. Забыли я сказать, Александр. Потерял и память. Сегодня получил я письмо из Калькова от Павлы Алексеевича. Прислал свою новую брошюру. Остров. Интересно. Интересно, но как-то странно. Опровергает то, что 7 лет назад сам же защищал. Это ужасно. Ваницкий. Ничего нету ужасного. Пейте баман чай. Но я хочу говорить. Но мы уже 50 лет говорим и говорим и читаем брошюры. Пора бы уж и кончить. Тебе почему-то неприятно слышать, когда я говорю. Прости, Жан, но в последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определённых убеждений, светлой личностью. О, да. Я был светлой личностью, от которой никому не было светло. Пауза. Я был светлой личностью. Нельзя состоять ядовити. Теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как вы, нарочно старался туманить свои глаза вашою этой схоластикой, чтобы не видеть настоящей жизни. И думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали. Я ночей не сплю с досады от злости, что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь всё, в чём отказывает мне теперь моя старость. Дядя Ваня, скучно. Мария Васильевна сыну Ты точно обвиняешь в чём-то свои прежние убеждения. Но виноваты не они, а ты сам. Ты забывал, что убеждения сами по себе ничто, мёртвые буквы. Нужно было дело делать. Дело не всякий способен быть пишущим перпетом мобиля, вечным двигателем с латыни. Как ваш герр профессор? И что ты хочешь этим сказать? Соне умоляюще. Бабушка, дядя Ваня, умоляю вас Я молчу, молчу и извиняюсь. Пауза. Елена Андреевна, а хорошая сегодня погода. Не жарко. Пауза. Войницкий. Втогую погода хорошо повесится. Телегин настраивает гитару. Марина ходит около дома и кричит кур. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Соня. Нянечка, зачем вы жеки приходили? Всё то же, опять всё насчёт пустоши. Чип-чип-чип-чип-чип-чип. Кого ты это? Пеструшка ушла с те пятами. Бароны беги потоскали. Уходит. Делигин играет польку, все молча слушают. Входит работник. Господин доктор здесь? Аструв. Пожалуй, Михаил Львович с вами приехали. Откуда? С фабрики. Аструв с осады. Покорно благодарим. Что ж, надо ехать. ищет глазами фурашку. Да что чёрт подерил? Соня, как это неприятно право? С фабрики приезжай тебя обедать. Нет, уж поздно будет. Где уж? Куда уж? Работику. Вот что. Притащи-ка мне любезды рюмку водки, в самом деле. Работику уходит. Где уж? Куда уж? Нашёл фурашку. устровского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. А, так вот, так это я. Ну, честь имею, господа Елене Андреевне. Если когда-нибудь соглянете ко мне вот вместе с Софьей Александровной, то буду искренне рад. У меня небольшое именишко, всего 10-30. Но если интересуетесь образцовый сад и питомник, какого не найдёте за 1000 вёрст кругом.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 Веницкий Соня. Очень. Елена Александровна Астрову. А вы ещё молодой, вам на вид, ну, 36-37 лет, и должно быть не так интересно, как вы говорите. Всё лес и лес, я думаю, однообразно. Соня. Нет, это чрезвычайно интересно. Михаил Олегович каждый год сажает новые леса, и ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы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 У них процветают науки и искусство, философия их не мрачна, отношения к женщинам полны изящного благородства. Войницкий смеясь. Браво, браво. Всё это мило, но не убедительно, так что остроу. Позволь мне, мой друг, продолжать топить печь дровами и строить сарай из дерева. Ты можешь топить печь торфом, а сарай строить из камня.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 Когда я сажаю березку И потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра Душа моя наполняется гордостью И я, увидев работника, который принес на подносе рюмочку водки Однако пьет Мне пора Все это, вероятно, чудачество, в конце концов Честь тебе укладится, идет к дому Соня берет его под руку и идет вместе Когда же вы приедете к нам? Ещё найом. Вот опять через месяц Астров и Сольё уходят в дом. Мария Васильевна и телегина остаются возле стола. Елена Андреевна и Войницкий идут к террасе. Елена Андреевна: "А вы, Иван Петрович, опять свели себя невозможно. Нужно вам было раздражать Марию Васильевну, говорить о перпетумомобиле. И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко." Но если я его ненавижу Ненавидеть Александра не за что Он такой же как все Не хуже вас Если бы вы могли видеть свое лицо Свои движения Как вам лень жить Ах какая лень Ах и лень и скучно Все бронят моего мужа Все смотрят на меня с сожалением Несчастный у нее старый муж Это участие ко мне О как я его понимаю Вот как сказал сейчас Астров: "Все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так вы безрассудно губите человека, и скоро благодаря вам на земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собой. Почему вы не можете видеть равнодушно женщину, если она не ваша? Потому что прав этот доктор. Вы во всех вас сидит безразрушение. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга".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 Мы нудные, скучные люди. Нудные. Не смотрите на меня так. Я этого не люблю. Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы моё счастье, жизнь, моя молодость. Я знаю, шансы мои на взаимность ничтожны, равны 0, но мне ничего не нужно. Позвольте мне только глядеть на вас, слышать ваш голос. Тише, вас могут услышать. Идут в дом.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 У тебя плед упал на пол Кутает ему ноги Я, Александр, затворю окно Нет, мне душно Я сейчас задремал И мне стилось, будто у меня левая нога чужая Проснулся от мучительной боли Нет, это не подагра Скорее ревматизм Который теперь час? Двадцать минут первого Пауза Утром поищи в библиотеке батюшкова кажется, он есть у нас. А? Вышел утром батюшкова. Вы. Помнится, он был у нас. Но почему мне так тяжело дышать? Ты устал. Второй ночь не спишь. Говорят, от оторгения от подагры сделалось грода жабы. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая отвратительная старость. Чёрт бы её побрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем дал что быть противно на меня смотреть. Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар. Тебе же первый я противен. Елена Андреевна отходит и садится поодаль. Яeшь, ты права. Я не глупый, понимаю. Ты молода, здорова, красиво жить хочешь. А я старик почти труп Что ж, разве я не понимаю? И, конечно, глуп, что я до сих пор жив Но погодите, скоро я освобожу вас всех И долго мне еще придется тянуть Я изнемогаю, бога ради, замолчи Выходит так, что благодаря мне все изнемогли Скучают, губят свою молодость Один долгий яна наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно. Замолчи. Ты меня замучил. Я вообще замучил, конечно. Елена Андреевна сквозь слёзы. Невыносимо. Скажи, что ты хочешь от меня? Для чего? Ты ну, так замолчи. Я прошу. Что там у дела? Заговорит Иван Петрович или это старый идиот к Марии Васильевне?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 «Никто не оспаривает у тебя твоих прав!» Окно хлопает от ветра. «Ветер поднялся, я закрою окно!» Закрывает. «Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает!» Пауза. Сорож в саду стучит и поет песню. «Всю жизнь работать для науки, привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам. И вдруг ни с того ни с сего...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 С этим, уродум, я и разговаривать не стану. Это как угодда садится. Мне всё равно. Говорите, теперь час. Елена Андреевна, первый. Душь, да, сюда. Соля, дай мне со стола капли. Сейчас подаёт капли. Серебряков раздражённо. Ах, да не эти. Не о чём нельзя попросить. Пожалуйста, не капризничайте. Может быть, это некоторым и нравится, но меня избавь, сделай милость. Я этого не люблю, и мне некогда. Мне нужно завтра рано вставать, у меня цинакос. Входит Войницкий в палати и со свечой. На дворе гроза собирается. Молния. А она как? Елена и Соня, идите спать, я пришёл вас беседить. Серебряков испуг. Не, нет. Не оставляйте меня с ним, нет. Он меня заговорит. Но надо же дать им покой Они уже другую ночь не спят Пусть идут спать, но и ты уходи Благодарю, умоляю тебя Во имя нашей прежней дружбы не протестуй После поговорим Войницкий с усмешкой Прежней? Ха-ха-ха-ха Соня Замолчи, дядя Ваня Серебряков жене Дорогая моя, не оставляй меня с ним, он меня заговорит Это становится даже смешно Ха-ха-ха-ха ходит Марида со свечой. Соня, ты бы ложилась, нянечка, уже поздно. Самовар со стола не убран, и очень теляжишь. Все не спят, изнемогают, одни только я блаженствую. Марина подходит к Серебрякову нежно. Что, батюшка? Больно? У меня у самой ноги гудят, так и гудят. Поправляет плед. Это у вас давняя болешень. Яре Петров де покоится сонечки на мать бывала, но очень не спит, убивается. Очень уж она вас любила. Пауза. Старые что малые, хочется, чтобы пожалел кто. А старых-то никому не жалко. Целует Серебрякова в плечо. Пойдём, батюшка, в постель. Пойдём, свечек. Я тебе липовым чаем допью, ножки твои согрею. Богу за тебя помолюсь. Серебряков расстроен. Пойдём, Марина. Уж самой-то у меня ноги так и гуду, так и гуду. Ведёт его вместе с Соней. Вера Петровна бывала всё убивается, всё плачет. Ты, Сонечка, тогда была ещё была глупа. Иди, ежебатушка. Серебряков, Соня и Марина уходят. Елена Андреевна. Я замучилась с ним. И два на ногах стою. Вагницким. Мы с ним, а я с самим собою вот уже третью ночь не сплю. Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит всё, кроме своих брошюр и профессора. Профессор раздражён, мне не верит, вас боится. Соня злится на отца, злится на меня и не говорит со мной вот уже 2 недели. Вы ненавидите мужа, я открыто презираете свою мать. Я раздражена и сегодня раз 20 принималась плакать. Неблагополучно в этом доме. Оставим э, философию. Вы, Иван Петрович, образованный и умный, и, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких трясок. Ваше бы дело не ворчать, а мирить всех. Сначала бы мирите меня с самим собою. Дорогая моя, припадает к её руке. Оставь. Отнимает руку. Уходите. Сейчас пройдёт дождь, и всё в природе освежится, и легко вздохнёт. А одного только меня не освежит гроза. Днём и ночью точит домовой, душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет. Оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь, не моя любовь. Куда мне их девать, что мне с ими делать? Чувство моё гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну. Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Хочь идти. Спокойной ночи. Боницкий загораживал ей дорогу. И если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мною в этом же доме кипит другая жизнь ваша. Чего вы ждёте? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, поймите. Елена Андреевна пристально смотрит на него. Иван Петрович, вы пьяны. Может быть, может быть. Где доктор? Он там, у меня на чучеть. «Может быть, может быть. Все может быть. И сегодня пили. К чему это?» «Все-таки на жизнь похоже. Не мешайте мне, Хелен. Раньше вы никогда не пили. И никогда вы так много не говорили. Идите спать. Мне с вами скучно». Войницкий припадает к ее руке. «Дорогая моя! Чудная! Елена Андреевна с досадой. Оставьте меня!»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 Ленивые мораль, здорные, ленивые мысли о погибели мира всё это мне глубоко ненавистно. Пауза. Ах, как я обманулся. Я обожал этого профессора, этого Щалкивского поддагрика. Я работал на него как вол.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 После него не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен, но он ничто. Мы лепужи и я обманут. Вижу голубка обманут. Входит остров в сюртуке без жилета и без галстука. Он и Вещелем. За ним Телегин с гитарой. Остров. Играй. Телегин. Сесть, пяц. Играй. Олегин тихо наигрывает Войницкому «Ты один здесь?» «Дам, нет» Подбоченец тихо поет «Ходи, хата, ходи, печь хозяину, нехте лечь» «А меня гроза разбудила, важный дочек, который теперь час» «А черт его знает» «Мне как будто бы послушался голос Елены Андреевны» «Сейчас она была здесь» Роскошная женщина осматривает склянки на столе. Лекарствам, каких только тут нет рецептов. И Кальковский, и Московский, и Тульский. С всем городам надоел своей подагрой. Он болен или притворяется? Леонидским. Боль. Пауза. Астров. Что ты сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли? Оставь меня. А то, может быть, в профессор что влюблён? Она мой друг.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 Дружочек, я рад быть для тебя всей душой Ну пойми же, в доме спят Играй Телегин тихо наигрывает Выпить бы надо Пойдем, там кажется у нас еще коньяк остался А как рассветет, ко мне поедем Идете? У меня есть вельшер, который никогда не скажет идет А, идете? Мошенник страшный Так идете? Увидев ходячую Соню Извините, я без галстука быстро уходит. Делегин идёт за ним. А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились ясты и соклы. Ну, тот уж всегда такой. А ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу. Годы да и причём, когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Что-тоги лучше, чем ничего. Сено у нас всё скошено, идут каждый день дожди. Всё гниёт, а ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство. Я работаю одна, совсем из сил выбилась, испугана. Джаджа, у тебя на глазах слёзы. Какие слёзы? Ничего, нет. Вздор. Ты сейчас клянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя, Шана целует её руки и лицо. Сестра моя, милая сестра моя, где она теперь? Если бы она знала. Ах, если бы она знала. Что? Дядя, что знала? Тяжело, нехорошо. Ничего. После. И чего? Я уйду. Походит. Соня стучит в дверь. Михаил Львович, вы не спите? На минутку. Астров за дверью. Сейчас. И много погодя входит. Он уже в жилетке и галстуке. Что, прикажете?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 Я сегодня ничего не ел, только пил. У вашего отца тяжёлый характер. Достаёт из буфета бутылку. Можно. Выпивай рюмку. Здесь никого нет, и можно говорить прямо. Знаете, мне кажется, что в вашем доме я не выжил бы от одного месяца, задохнулся бы в этом воздухе. Ваш отец, который весь ушёл в свою подагру и в книге дядя Ваня со своих андрои Ваша бабушка, наконец, ваш мачиха. Что мачиха? В человеке должно быть всё прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна споры не одно. Ведь она только ест, спит, гуляет, чирует всех на своей красотой и больше ничего. У неё нет никаких обязанностей, на неё работают другие. Ведь так. А праздная жизнь не может быть чири. Пауза. Впрочем,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 И кого? Некоторую нежность я чувствую только к вашей няньке, по ссоры памяти. Мужики однообразны, очень неразвит и грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить, она утомляет. Все они, наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют и не видят дальше своего носа. Простонапросто глупые. А те, которые поумнее и покрупнее, истеричны, заедены анализом, рефлексом,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 хочет выбить. Соня мешает им. Нет, прошу вас, умоляю, не пейте больше. От чего? Это так не идёт к вам. Вы изящны, у вас такой нежный голос. Даже больше, вы как никто из всех, кого я знаю, вы прекрасны. Зачем же вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? О, не делайте этого, умоляю вас. Вы говорите всегда, что люди не творят, а только разрушают то, что им донос выше. Зачем же? Зачем вы разрушаете самого себя? Не надо. Не надо, умоляю. Заклинаю вас. Астров протягивает ей руку. Не буду больше пить. Дайте мне слово. Честное слово. Соня крепко пожимает руку. Благодарю. Баста. Я адрес вел. Видите, я уже совсем трес и таким останусь до конца дней моих. Смотрит на часы. Итак, будем продолжать. Я говорю, моё время уже ушло поздно мне. Постарел, заработался испохлился, притупились все чувства, и кажется, я уже не мог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и им уже не полюблю. Что меня ещё закватывать, так это красота. Неравнодушен я к ней. Мне кажется, что если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить где голову в один день. Но ведь это не любовь и привязанность. Закрывает рукой глаза и вздрагивает. Что с вами? Так. В Великом посту у меня больной умер под хлороформом. Об этом пора забыть. Пауза. Скажите мне, Михаил Иль Львович,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 Как-то выходила из церкви, я слышала, как говорили при мне. И одна женщина сказала: "Она добрая, великодушная, но жаль, что она так некрасива". Некрасива. Входит Елена Андреевна. Елена Андреевна открывает окно. Прошла гроза. Какой хороший воздух. Пауза. Где доктор? Ушёл. Пауза. Софием: "Что?" До каких пор вы будете дуться на меня? Друг к другу мы не сделали никакого зла Зачем же нам быть врагами? Помните Я сама хотела Обнимает ее Довольно сердится И отлично Обе взволнованы Папа лег? Нет, сидит в гостиной Не говорим мы друг с другом По целым неделям И бог знает из-за чего Увидев, что буфет открыт Что это? Михаил Львович, ужинал. И вино есть. Давайте выпьем бордошафт. Давайте. И за дорюмочки наливает. Это к лучше. Ну, значит ты ты пьют и целуются. Я давно хотел мириться. Да, всё как-то совестно было. Плачет. Что же ты плачешь? Ничего, это я так. Ну, будет, будет. всплачнула. Чудачка, ища заплакала. Пауза. Ты на меня сердита за то, что я будто вышла за твоего отца по расчёту. Если веришь клятвам, то клянусь тебе, я выходила за него по любви. Я увлеклась им как учёным и известным человеком. Любовь была не настоящей, искусственной, но ведь мне казалось тогда, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбой не переставала казнить меня своими умными подозрительными глазами. Ну, мир, мир, забудем. Не надо смотреть так. Тебе это не идет. Надо всем верить, иначе жить нельзя. Пауза. Соня, скажи мне по совести, как друг, ты счастлива? Нет. Я это знала. Еще один вопрос. Скажи откровенно, ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж? Муж. Какая ты ещё девочка? Конечно, ходила бы. Ну, спроси ещё что-нибудь, спроси. Тебе доктор нравится? Да, очень. Ха -ха, у меня глупое лицо, да? Вот он ушёл, а я всё слышу его голос и шаги, а смотрю на тёмное окно, там мне представляется его лицо. Дай мне высказаться. Но я не могу говорить так громко, мне стыдно. Пойдём ко мне в комнату, там поговорим.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 смелист, свободная голова, широкий размах, посадить деревце и уже загадывать, что будет от этого через 1000 лет, уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редки. Их нужно любить. Он пьёт, бывает грубоват, но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама подумай, что за жизнь у этого доктора? Непролазная грязь на дорогах Морозы, метели, расстояние громадный Народ грубый, дикый Кругом нужда, болезнь А при такой обстановке тому, кто работает и борется Изо дни в день, трудно сохранить себя К сорока годам чистеньким и трезвым Целует ее «Я от души тебе желаю Ты стоишь счастья!» Встает «А я нудный!» Эпизодическое лицо И в музыке, и в доме мужа Во всех романах, везде, одним словом Я была только эпизодическим лицом Собственно говоря, Соня, если вдуматься То я очень, очень несчастный Ходит в волнении по сцене Нет мне счастья на этом свете Нет! Что ты смеешься? Соня смеется, закрыв лицо «Ха -ха, Я так счастлива, счастлива Елена Андреевна Мне хочется играть Если играла бы теперь что-нибудь, сыграй, обнимай её. Я не могу спать. Сыграй. Сейчас. Твой отец не спит. Когда он болен, его раздражает музыка. Поди спроси. Если он ничего, то сыграю. Поди. Сейчас уходит. В саду стучит сторож Елена Андреевна. Давно уже я не играла. Буду играть и плакать, плакать как дура в окне. Это ты стучишь, Ефим? Голос сторожа. Я. Елена Андреевна. Не стучи, барин не здоров. Сейчас уйду. Под свиствит. Эй, вое, Роучка, мальчик, Роучка. Пауза. Соли, вернувшись. Нельзя. Занвес.